Глава 6. Начальник тюрьмы приглашает экспертов для того, чтобы проверить действенность безопасности в его учреждении, заботясь о наличии любой цели, которая может позволить заключенному скользнуть. Все компании думают в том же направлении, что и приводит их фирмы, занимающиеся обеспечением безопасности. Они хотят проверить защищенность их интернет-сайта и компьютерных сетей от вторжения хакеров. которые будут пытаться найти путь к важной информации или местам ограниченного доступа или же бреши в системной безопасности, которые могли бы поставить компанию на грань риска. Для людей, занимающихся безопасностью, это носит специальное название — «тесты проникновения» или на профессиональном жаргоне «ПН-тест». Фирмы, занимающиеся безопасностью, которые проводят эти тесты, часто берут к себе на работу, вот уж сюрприз, бывших хакеров. И основатели этих фирм также часто являются людьми с хакерским прошлым, что предпочитают держать в тайне от своих клиентов. В том, что профессионалы в области безопасности приходят из хакерской среды, есть глубокий смысл. Настоящий хакер хорошо знает все ходы, которые компании непреднамеренно оставляют открытыми в свои внутренние святая святых. Многие из этих бывших хакеров знают с молодых ногтей. что термин «безопасность» в большинстве случаев употребляется неправильно. Любую компанию, которая заказывает пентест, чтобы убедиться в том, что их система нетронута и не имеет прорех, ожидает сильное разочарование. Профессионалы в области безопасности часто отыскивают одни и те же старые ошибки. Компании часто не прилагают достаточно усилий к тому, чтобы достойно защитить свою ценную информацию и компьютерные системы. Компании и государственные агентства часто проводят проверку безопасности, стремясь узнать истинное положение вещей в данный момент времени. Они даже могут ощутить прогресс после нахождения и устранения уязвимости. Но на следующий день после проверки хакер может проникнуть в сеть. Он использует новые обнаруженные бреши в ПО, хотя проверка безопасности прошла на ура. Поэтому проверять безопасность в надежде, что она подтвердит правильность действий компаний по защите ценной информации, просто глупо. Результат, скорее всего, докажет обратное, что и демонстрирует следующие истории одна в консалтинговой компании, другая — о биотехнической фирме. Однажды в Новой Англии. Однажды несколько менеджеров и руководителей большой IT-компании в Новой Англии собрались в комнате для переговоров, чтобы пообщаться с двумя консультантами. Могу себе представить, как технологические эксперты компании удивились, увидев рядом с собой за столом консультанта Питера Затко в недалеком хакерском прошлом, хорошо известного под именем Мадж. В начале 90-х годов матч собрал единомышленников, чтобы работать вместе В небольшой комнатке на складе в Бостоне эта группа стала уважаемым членом на рынке компьютерной безопасности и стала называться Loft, или говоря более точно, Loft Heavy Industries. Операции становились все более успешными, репутация фирмы укреплялась, и Маджа стали приглашать для консультаций. Он читал лекции в таких местах, как Школа военной стратегии в Монтерее на тему информационное оружие. как проникнуть во вражеский компьютер и нарушить его работу, не будучи замеченным, а также о технологиях разрушения информации и тому подобное. Одно из самых популярных средств для компьютерных хакеров, а иногда и для сотрудников безопасности, это пакет программ под названием «Лофт Crack. Волшебные свойства этой программы воспринимаются теми, кто ее использует как должное, но я подозреваю, что многие другие люди ее просто ненавидят. Группа Loft привлекла внимание СМИ, поскольку именно ее члены написали эту программу, которая быстро взламывает множество закодированных паролей. Мэтч был соавтором в создании Loft Crack и одним из основателей интернет-сайта, который сделал эту программу доступной для хакеров и любого заинтересованного человека. Сначала бесплатно, а потом за деньги. Первая встреча. Запрос, который получила компания «Лофт» от консалтинговой компании, назовем ее «Ньютон», возник после того, как компания решила расширить спектр услуг, которые она предлагала своим клиентам, добавив в него тесты безопасности. Вместо того, чтобы нанимать новых людей и постепенно строить соответствующий отдел, они решили обратиться к существующим организациям за теми решениями, которые они могли купить и использовать в своих целях. В начале встречи один из сотрудников компании изложил эту идею. «Мы хотим купить вас и сделать частью нашей компании», — Мэдж вспоминает реакцию. Наша реакция была типа «хорошо, но вы нас совсем не знаете». Мы-то знали, что они были глубоко заинтересованы в нас благодаря тому шуму, который СМИ подняли по поводу лофт. Мэдж решил выбрать тактику выжидания. Отчасти, чтобы выиграть время, необходимое для того, чтобы привыкнуть к мысли о продаже компании, отчасти из-за того, что он не хотел ускорять сделку. Я солгал. Вы просто не представляете, что покупаете. Давайте поговорим о 15 тысячах долларов в качестве нашего гонорара, ведь нам придется серьезно поработать с этими тестами. В тот момент Лов даже не занимались подобными исследованиями, но я сказал им, вы не знаете наших возможностей, Вы исходите просто из нашей известности. Заплатите нам 15 тысяч долларов. Если вам не понравится результат, то вы просто не будете нас покупать. Тем не менее, потраченное время окупится, так как вы получите качественные результаты проверки безопасности. С другой стороны, если вам все понравится, на что мы искренне надеемся, тогда вы нас купите». Они сказали, «Прекрасно, нас это устраивает». А я подумал, «Что за идиоты?» По мнению Маджа, в Ньютон сидели идиоты, которые хотели купить их компанию и в то же время допустили команду «Лофт» к своим файлам и всей корреспонденции. Он был уверен, что сможет заглянуть им через плечо. Это затейливый афоризм. Заглянуть через плечо означает подсмотреть. Логин на экране, пароль на клавиатуре.